Высадка на остров Сокровищ. Когда обе шлюпки отчалили от Испаньолы, было около половины второго. Капитан, Сквайр и доктор Ливси сидели в каюте и совещались. Если бы дул ветер, можно было бы напасть на шестерых мятежников, оставшихся на корабле, повязать их, сняться с якоря и уйти в море. Но ветра не было. Хантер сообщил что Джим Хокинс проскользнул в шлюпку и уехал вместе с пиратами на берег. «Кто его просил? Сказано же было! Держаться вместе! Почему он не спросил разрешения? Теперь придется высаживаться на остров. На карте обозначено, что здесь построен блок Гаус. Надо узнать, где точно он находится, и окопаться там!» Доктор вместе с Хантером вызвали съездить на берег на разведку. Добравшись до места, Ливси обнаружил, что на вершине небольшого холма из земли бьет прозрачный ключ, вокруг которого построен высокий бревенчатый сруб, в котором могло разместиться человек 40 В стенах постройки зияли бойницы для ружей. Здесь вполне можно было укрыться и отражать нападения бунтовщиков. Пока доктор осматривал сруб, из леса донесся предсмертный вопль, тот самый, который слышали Сильвер и Том. «Погиб Джим Хокинс», – решил Хантер. Матросы были так раздражены, когда отплывали от Испаньолы, что наверняка попросту сорвали злость на мальчишке. Доктор и слуга вернулись на корабль. За время отсутствия Ливси, Смоллетт со Сквайром и Хантером успели запереть шестерых бунтовщиков в камбузе и теперь с ружьями наперевес стояли у двери на карауле. «Как ваша разведка, доктор?» «На острове есть укрепленная крепость». «По-моему, надо забрать с корабля все оружие и засесть там. Там очень выгодная огневая позиция. Пусть преступники попробуют взять нас штурмом». «Вы правы, доктор. Мы немедленно отплываем на остров. Грузите порох и провизию, а я попробую переговорить с оставшимися матросами. Может, кто-нибудь присоединится к нам?» Кантер подвел шлюпку к корме, и доктор с Джойсом принялись нагружать ее порохом, мушкетами, сухарями и свининой. Спустили бочонок с коньяком и ящик с лекарствами. Потом все трое спустились в лодку и понеслись к берегу. Ялик причалил к прежнему месту, и доктор со слугами принялись быстро перетаскивать груз в укрепление. Потом Джойс и Хантер остались в блокгаузе, а Ливси, гребя изо всех сил, поплыл назад к Испаньоле. Сквайр вместе с доктором еще раз нагрузили утлое суденышко, а оставшееся оружие и порох... Выбросили за борт. Смоллит тем временем заканчивал переговоры с запертыми в камбузе бунтовщиками. Доктор понял, что по крайней мере один из шестерых готов перейти на сторону капитана. «Матрос Абрахам Грей, я покидаю корабль и приказываю тебе следовать за мной. Я знаю, что в сущности ты человек хороший, да и остальные не так уж и плохи, как стараются казаться. Даю тебе 30 секунд. Время пошло!» Наступило молчание. «Давай, друг!» — более мягким тоном продолжал капитан. «Не заставляй меня терять время даром!» «Я выхожу, капитан!» — послышался голос Грея. «Отоприте дверь!» Из-за двери камбуза донеслись приглушенные звуки борьбы, и на палубу выскочил матрос Грей. На его щеке виднелся свежий порез. «Я с вами, сэр!» — сказал Грей.